— Да я лучше пойду, — заскулил Серега. — Пристрелю прямо здесь, гад! — рявкнул Рекс. — А ну, подъем! Тем временем зародыш, ворвавшийся в комнату с ножницами наперевес, ткнул ими в бедро, словно штыком, салебу-мулембу. Однако от героина болевая чувствительность у гиганта притупилась, и он громадными черными ручищами вцепился зародышу в глотку. Сопротивляться такой силе было невозможно, и зародыш прохрипел из последних сил. «Аспирин, спасай!» Спиридонов замешкался, потому что, перескакивая в прихожей через труп, Адентунджи поскользнулся на разбрызганных мозгах и упал. Бабангида с воплем бросился на него, но неожиданно столкнулся с Серегой которого Рекс мощным пинком втолкнул в квартиру. Оба в обнимку грохнулись на стол и вместе со стаканами и бутылками рухнули на пол. В этот момент Спиридонов извернулся на скользком полу и открыл огонь. Захлопали выстрелы, осколки люстры со звоном посыпались на пол. Затем разлетелась на куски стоявшая на серванте статуэтка. Но Салемба мулембо продолжал ломать слабеющее сопротивление зародыша. Попасть в нигерийца было трудно, поскольку зародыш прикрывал его своим телом. Рекс толкнул ногой Спиридонова и крикнул «Не стреляй!». Ворвавшись в комнату, Рекс мимоходом пнул в голову бабангиду, попытавшегося было подняться с пола. И с пистолетом на изготовку двинулся к борющимся. Нигериец, прикрывая своей жертвой, поволок ее в другую комнату. Окна которой выходили как раз туда, где ухода в подъезд сидели старухи. Рекс поднял пистолет. Африканец съежился, прячась за телом зародыша. Но, поняв, что смертоносное дуло достанет его везде, отшвырнул от себя своего противника и с ревом бросился в окно. Раздались грохот и звон бьющегося стекла, которые слились воедино с визгом наконец-то Фатимы. Визг оборвался коротким хлопаньем. Это Андрей, недолго думая, всадил негритянке пулю в лоб и Хатима бессильно откинулась на спинку кресла. Салембо-мулембо, как был в трусах и в майке, с тяжким стуком приземлился на покрытую, опавшей листвой влажную землю между деревьями и больше не подавал признаков жизни. Старушки, оживленно обсуждавшие визит милиции, от такого зрелища мгновенно умолкли и погрузились в оцепенение. А в квартире, тем временем, Рекс и Спиридонов допрашивали бабангиду, где деньги, где товар, сука. Негр только мотал головой и бормотал какую-то чепуху, притворяясь, будто не понимает по-русски. Зародыш, еще с трудом двигавший головой, тем не менее, начал, помогая поддельникам, вытаскивать ящики из серванта и вываливать их содержимое на пол. «Последний раз спрашиваю, где?» Поднимая пистолет, процедил Рекс. Не в комок и трясущейся рукой показал на антресоль. «Спасибо!» — поблагодарил Рекс и нажал на спуск. Тело нигерийца дернулось и бессильно обмякло. А вокруг простреленной головы стала расти лужа крови. «Быстро, быстро!» — хрипло торопил товарищ из зародыш. Рекс подхватил его подмышки, приподнял к антресолям, и оттуда посыпались пакеты с белым порошком. В заключении на паркет хлопнулась объемистая коробка из-под обуви. Крышка отлетела в сторону, и из коробки посыпались пачки советских и иностранных денег. Из угла донесся какой-то странный звук. Словно кто-то шумно сглотнул слюну, Рекс посмотрел в ту сторону и увидел скромно сидевшего на стуле Серегу, горящий взгляд которого был устремлен на разбросанные по полу богатства. Ребята, встретившись глазами с Рексом, произнес Серега.